Самый первый раз, ш е с т н а д о июня тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, воскресенье, Генри. Первый раз было как в сказке. Разве я мог знать, что это означает? Был мой пятый день рождения, и мы пошли в Филдовский музей естествознания. Кажется, раньше я в нем не бывал. Родители за несколько недель начали рассказывать мне о чудесах, которые там есть, о чучелах слонов в огромных комнатах. скелетах динозавров, идиорамах с пещерными людьми. Мама только что вернулась из Сиднея и привезла мне огромную, потрясающего синего цвета бабочку, п а п и л ю у л у с с а с висевшую в рамке, набитой хлопком. Я подносил ее близко к глазам, так близко, что ничего, кроме этого синего цвета, не видел. Она наполняла меня чувством, которое позже я пытался заменить спиртным. И наконец вновь обрел с к л е р чувством единения, забвения, отсутствия мысли в лучшем смысле этого слова. Родители описывали какой у музея множество коробок с бабочками, колибри жуками. Я был так в зволнован, что проснулся до рассвета. Надел спортивные тапочки, взял свою папилю и у л у с с с и в одной пижаме пошел через задний двор вниз по ступеням к реке. Сел на причал и смотрел на восход. Мимо проплыло семейство уток. На другом берегу появился енот и некоторое время с любопытством меня разглядывал, прежде чем начал мыться и завтракать. Наверное, я заснул. Услышал, как меня зовет мама, осторожно, чтобы не уронить б а б о ч к у побежал по скользким о т р а с ы и ступенькам. Мама сердилась, что я один пошел на причал, но не долго, ведь это был мой день рождения. И вообще, В тот вечер ни мама, ни отец не работали, поэтому одевались и собирались не спеша. Я был готов ехать гораздо раньше. Сидел на их кровати и делал вид, что читаю партитуру. Где-то в это время мои музыкальные родители обнаружили, что их единственный о т п р а з д н о в о н музыкального таланта. Я пытался, правда, но просто не мог услышать ничего из того, что слышали в музыкальном отрывке они. Мне нравилась музыка, но я не мог спеть и двух нот. И хотя я с четырех лет читал газеты, партитуры оставались для меня всегда лишь забавными черными закорючками. Но родители продолжали надеяться, что у меня, возможно, есть скрытые музыкальные задатки. Поэтому, когда я взял в руки партитуру, мама села рядом и решила помочь мне разобраться в ней. Потом мама начала петь, а я то и дело в с т р е в а л издавая у ж а с н о е з а в ы в а н и е и щелкая пальцами. м ы х и х и к а л и она меня щекотала. Из ванной в одном полотенце вышел отец и присоединился к нам. Несколько восхитительных минут мы пели все вместе. Отец взял меня на руки, и они танцевали, зажав меня между собой. Потом зазвонил телефон, и волшебство исчезло. Мама пошла взять трубку, а отец посадил меня на кровать и начал одеваться. Наконец все были готовы. На маме было красное платье без рукавов и сандалии. Она выкрасила ногти на руках и ногах в тон платью. Отец был великолепен: в синих брюках и белой рубашке с коротким рукавом. Он создавал спокойный фон для цветового убийства в мамином наряде. Мы сели в машину. Как всегда, заднее сиденье было в моем полном распоряжении, поэтому я лег и смотрел на пролетающие за стекло высокие здания, стоящие по лейкшорд-драйв. Поднимайся, Генри, сказала мама. Мы приехали. Я сел и посмотрел на музей. До того момента моё детство прошло в поездках по европейским столицам, поэтому... е л д о в с к и й музей удовлетворил мое представление музея, но ничего особенного в этом каменном фасаде с куполом я не нашел. Было воскресенье, и припарковаться было трудно, но наконец мы нашли место и пошли вдоль озера, мимо лодок, статуй и других в з в о л н о в а н н ы х детей, прошли между тяжелых колонн и оказались в музее. Музей меня очаровал. Здесь вся природа была поймана, снабжена ярлыками, выстроена в логическом порядке. Таком же бесконечном, как и сам порядок, устроенный Богом. возможно, сам Господь, случайно перепутав листки с о писанием собственных ж е т в о р е н и й попросил бы персонал музея помочь ему разобраться во всем этом. Для меня пятилетнего, которого одна лишь бабочка привела в полный восторг, прийти по залам музея Филда было все равно, что идти через э д е м и видеть все происходившее там. В тот день мы увидели так много бабочек и правда, сотни и сотни коробок с бабочками. Из Бразилии, с Мадагаскара, даже сестру мою синей бабочки из Южного полушария. Музей был темный, холодный и старый, и это о б о с т р я л о ощущение застывшего времени. В этих стенах п р и т а и л о с ь само время, сама смерть. Мы видели кристаллы и пом, выхухоли и мумии, ископаемых и вновь ископаемых. Пообедали на лужайке около музея и опять нырнули в царство птиц, аллигаторов и неандертальцев. Ближе к концу я так устал, что едва стоял на ногах, но и подумать не мог о том, что б ы у й т и Появилась охрана и вежливо проводила нас к выходу. Я пытался не расплакаться, но потом, конечно, заплакал от огорчения и усталости. Отец взял меня на руки и мы пошли к машине. Я заснул на заднем сиденье, и когда проснулся, мы уже были дома и было время ужинать. Ужинали мы внизу у мистера и миссис Ким, они сдавали нам квартиру. Мистер Ким был сердитый немногословный мужчина, которому я нравился, но говорил он мало. А миссис Ким, я называл ее Кимми, была моей подружкой, моей ненормальной корейской нянькой, обожавшей играть в карты. Большую часть времени, когда не спал, я проводил с Кимми. Мама готовила не важно, а Кимми могла с непередаваемым изяществом приготовить все, начиная с суфле и заканчивая Бибимбоб. Тот вечер в честь моего дня рождения она приготовила пиццу. И шоколадный торт. Мы ужинали. Все спели с днем рождения, я задул свечи. Не помню, что я загадал тогда. Не разрешили не ложиться спать дольше, чем обычно, потому что я был все еще так взволнован всем, что мы увидели, и потому что я поспал днем. Я сидел в пижаме на заднем крыльце с мамой и отцом, миссис и мистером Ким, пил лимонад и смотрел на голубизну вечернего неба, слушал ц и к а д и звуки телевизионной передачи из другой квартиры. Наконец пап сказал. Генри, постель. Я почистил зубы, помолился и пошел спать. Несмотря на жуткую усталость, сна не было ни в одном глазу. Отец мне почитал книгу, а потом, видя, что я попрежнему не могу уснуть, мама выключила свет, оставила мою дверь открытой и пошла в гостиную. Мы договорились, что она будет играть мне, сколько я захочу. Но с л у ш а й т ь я должен не вставая с постели. Мама села за пианино, отец взял скрипку, и они пели и играли долго, долго. Колыбельные, песни ноктюрные, все то, что помогает угомонить ребенка, который не хочет заснуть. А то мама зашла ко мне в комнату посмотреть, уснул ли я. Наверное, о казался маленьким и настороженным в своей кроватке, пижами с изображениями животных. Ну, малыш не уснул? Я покачал головой. Мы с папой идем спать. И в порядке? Я кивнул, и она обняла меня. Ты сегодня очень устал в музее, да? А завтра мы туда поедем? Не завтра, но скоро поедем, договорились? Да. Спокойной ночи. Она оставила д в е р ь о т к р ы т ы й и выключила свет в зале. б а ю бай, поскорей засыпай. Я слышал тихие звуки, плеск, звук смываемой в туалете воды, затем все стихло. Я выбрался из постели и встал на колени у окна. Видел свет в окнах соседнего дома. Мимо проехала машина с включенным радио. Постоял так какое-то время, пытаясь уснуть. Потом поднялся, и все изменилось. 2 января 1988 года, суббота, 4:03 утра. 16 июня 1968 года, воскресенье, 10:46 вечера. Генри 24 и 5. Генри Сейчас четыре ноль три утра, на редкость холодное январское утро. Я только возвращаюсь домой, был на танцах, мель еще не выветрился я ж у т к о устал. Говоря с ключами в ярко освещенном холле, и вдруг падаю на колени, голова кружится, мне тошнит и, оказываясь в темноте, и меня рвет на кафельный пол. Поднимаю голову и вижу красную горящую надпись «выход». И когда глаза привыкают к темноте, Вижу вокруг тигров пещерных мужчин с длинными копьями, женщин в нарочито скромных шкурах и з в е р с к и х собак. Сердце чуть не выскакивает из груди, и на секунду, которая длится вечность, в о д у р м а н е н н о й алкоголем голове ф о р м и р у е т с я м ы с л ь черт, я попал в каменный век. Но, ну, наконец, понимая, что надпись "выход" с большей вероятностью относится к веку двадцатому. стою, меня трясет и дук двери, под босыми ногами ледяные плитки, по всему телу бегают мурашки. И волосы становятся дыбом. Округ полная тишина. Кондиционеры работают во всю, и очень холодно. Дохожу до двери и заглядываю в соседнюю комнату. Она полна стекляных н коробок. Белые фонари светят через высокие стекла, и я вижу тысячи жуков. Я в музее Филда, слава богу. Стою неподвижно, глубоко дышу, пытаясь привести мысли в порядок. Какая-то мысль пробивается через задурманенное сознание, и я пытаюсь выцерпать ее. Я должен что-то сделать. Да, мой пятый день рождения. Кто-то там был, и этот кто-то я, и мне надо что-то сделать. Мне нужна одежда, да, ну конечно же. Пробегая через царство насекомых по длинному коридору, в конце которого лестница на второй этаж, вниз по западной лестнице на первый этаж. Слава богу, еще нет д а т ч и к о в движения. В лунном свете надо мной угрожающе нависают огромные слоны. Я машу им рукой, пробегая к магазинчику с сувенирами, находящемуся справа от главного входа. Я хочу найти что-нибудь подходящее. Вот оно: резной нож для бумаги, металлическая закладка для книг с эмблемой музея Филда и две футболки с динозаврами. А замки на витринах просто смех. Я открываю их н а й д е н н ы е у к а с с ы булавкой для волос и беру то, что мне нужно. Отлично. Теперь обратно на лестницу на третий этаж. Здесь располагается чердак музея Филда, лаборатории, комнаты персонала. Прочитаю ы в таблички с именами на дверях, но ни одно из них ничего мне не обещает. Наконец останавливаюсь напротив первой попавшейся двери и просовываю закладку для книг, пытаюсь подеть замок, и вот я внутри. Этот офис принадлежит У.М. у и л я м с о н у и я понимаю, что этот парень ужасный неряха. повсюду бумаги, кофейные чашки о курки, не помещающиеся в пепельница. На рабочем столе лежит частично собранный скелет змеи. Быстро исследую кладовку с одеждой и ничего не нахожу. Следующая комната принадлежит женщине Дж. е й Ф. Бэтли. Третьей комнате мне везет. Д. и У. Фич держит в кабинете костюм, аккуратно висящий на плечиках, и он в общем мне подходит, хотя рукава и штанины немного коротковаты, а л а ц к а на широковато. Под пиджаком на мне футболка с динозаврами. Ботинок нет, но выгляжу прилично. У ф и ч ж и в ящике стала л е ж и т запечатанная упаковка с печеньем Орео. Благослови его Господь. Забираю ее и ухожу, аккуратно закрыв за собой дверь. Где я был, когда увидел себя? Зажмуриваю глаза, и на меня наваливается физическая усталость. Я чувствую на себе ее сонные пальцы. Ноги подкашиваются. Но тут я вспоминаю. Силуэт человека, освещенный со спины, идет ко мне от главных дверей музея. Мне нужно вернуться в главный холл. Дохожу туда, все тихо и неподвижно. Прохожу через середину холла п ы т а я с ь точно припомнить, где я стоял, и сажусь около гардероба слева от входа. В голове шумит, гудят кондиционеры, свистят п р о н о с я щ и е с я полейкшорддрайв автомобили. Съедая десять п е ч е н ь й одно за другим, медленно пережевывая. Аккуратно отделяя каждый слой я з ы ком стаскивая с передних зубов начинку, заставляя шоколадные половинки таять во рту, чтобы растянуть вкус. Я понятия не имею, сколько сейчас времени и сколько мне нужно ждать. Я уже почти п р о т р е з в е л а сижу настороженный. Время проходит, ничего не меняется. И наконец я слышу тихий удар и вскрик. Тишина. Жду. Тихо встаю и крадусь в холл. Медленно прохожу по освещенным кусочкам мраморного пола. Останавливаюсь в середине дверного проема и тихо з о в у Генри, ничего, хороший мальчик, осторожный и тихий. Я снова пытаюсь. Все в порядке, Генри. Я твой экскурсовод. Я здесь за тем, чтобы тебе все показать. Это специальная экскурсия. Не бойся, Генри. Я слышу настороженный, очень очень тихий звук. Я принес тебе футболку, Генри. ч т о б т ы не замерз, пока мы будем смотреть экспонаты. Я вижу его. Он стоит на границе света и темноты. Вот, держи. Бросаю ему футболку и она исчезает. А потом он выходит на свет. Футболка достает до колен. Мне пять лет. Черные взлохмаченные волосы, бледное лицо в свете луны. Карие, почти славянского типа глаза. Взгляд колючий, но по-мальчишски веселый. Пять лет я счастливый, нормальный ребенок в руках заботливых родителей. Как все изменилось с тех пор. Медленно иду к нему, наклоняясь и тихо говорю: Привет. Я рад тебя видеть, Генри. Спасибо за то, что пришел сегодня. Где я? И кто вы такой? У него тихий, высокий голосок, который тихим эхом отражается от холодных каменных стен. И в музее Филда. Меня послали сюда, чтобы я показал тебе те вещи, которые днем не видно. Меня тоже зовут Генри. Разве не смешно? Он кивает. Хочешь печенье? Я всегда ем печенье, когда хожу по музеям. Так лучше все чувствуется. Протягиваю ему пакетик. Он колеблется, неуверенный, а можно ли это делать? Он голоден, но не уверен, сколько он может взять, чтобы не показаться плохо воспитанным. Возьми сколько хочешь. Я уже десять штук съел. Так что догоней. Он берет три штуки. Ты хотел бы посмотреть что-нибудь в самую первую очередь? Он качает головой. Давай сделаем так. Пойдем на третий этаж, где они держат вещи, которые никому не показывают. Хорошо? Хорошо. Мы идем вверх по темной лестнице. Он не может идти быстро, я притормаживаю, чтобы он не отставал. А где мама? Она дома спит. Это особая экскурсия, специально для тебя. Ведь у тебя сегодня день рождения. К тому же взрослые такого не делают. А вы разве не взрослый? А я н е п р а в и л ь н ы й взрослый. У меня работа такая – приключения. Поэтому само собой, когда я узнал, что ты хочешь обязательно вернуться в музей Филда, я не мог упустить возможность провести тебя по нему. Ну как я сюда попал? Он останавливается наверху пролета и с полным недоумением в глазах смотрит на меня. Ну это секрет. Если я тебе расскажу, тебе придется поклясться, что никому не расскажешь. Почему? Потому что тебе никто не поверит. Ты можешь рассказать маме или Кимми, если хочешь, но больше никому. Договорились? Договорились. Я опускаюсь перед ним на колени, перед своим невинным я и смотрю ему в глаза. Клянешься никому не говорить? Угу. Ну хорошо, в общем. Ты переместился во времени. Ты был в своей с п а л ь н е и вдруг бах, ты здесь, и у нас полно времени, чтобы все посмотреть, прежде чем тебе придется идти домой. Он молчит озадаченный. Понимаешь? Ну, почему? н у я еще и сам не знаю. Но когда узнаю, сразу расскажу тебе. Пока пойдем. И че не хочешь? Он берет одну штуку и мы медленно идем по коридору. Я решаю попробовать. Давай сюда зайдем. п р о с о в ы в а ю закладку в щель двери с цифрами триста шесть на табличке и открываю ее, включаю свет, и мы видим наваленные на полу камни размером стыкву, целые и половинки, неровные снаружи и железными бороздками на сколах. Ух ты, Генри, посмотри, метеориты. Что такое, метеориты? Камни, которые падают из космоса. Он смотрит на меня так, как будто я сам из космоса. «В Другую комнату пойдем. Он кивает. Закрываю комнату с метеоритами, открываю другую. В ней птицы. Птицы замершие в полете и птицы намертво прикрепленные к веткам. п т и ч и г о л о в ы е птические л е т ы Открываю один из сотни ящиков. В нём около десятка стеклянных колб, и в к а ж д о й сидит крошечная золотистая или чёрная птица с названием, прикреплённым к лапке. У Генри глаза становятся размером с блюдца. Хочешь потрогать? Угу. Вынимаю хлопчатобумажный комок из г о р л ы ш а к о л б ы и вытряхиваю золотистого з яблика себе на ладонь. Он сохраняет форму колбы. Генри с любовью гладит его маленькую головку. Он спит? Вроде того. Генри проницательно смотрит на меня, справедливо подозревая в обмане, и аккуратно проталкиваю з я б л и к а обратно в колбу. За т а к а ю тканью ставлю колбу на место и закрываю ящик. Я ужасно устал. Само слово сон кажется колыбельный. Иду его в холл и внезапно, вспоминая, что мне больше всего понравилась т у ночь, когда я был на его месте. Эй, Генри, пойдем в библиотеку. Он пожимает плечами. Я иду быстрым шагом, и ему приходится бежать, чтобы не отстать. Библиотека находится на третьем этаже, в восточном крыле здания. Когда мы доходим до нее, я на минутку останавливаюсь, рассматривая замки. Генри смотрит на меня, как бы говоря: "Ну вот и все". Я шарю по карманам и нахожу нож для бумаги. Откручиваю деревянную ручку и есть вижу внутри замечательный длинный тонкий железный шип. Я просовываю его наполовину в замок и поворачиваю. Замок скрипит. Я аккуратно просовываю шип до упора, открываю другой замок закладкой и престо с е з а м о т к р о й с я Наконец мне удается удивить моего юного друга. Как ты это сделал? Это не так уж и трудно. Как нибудь я тебя научу. Ходи. Я открываю перед ним дверь, и он заходит. Включая свет, и ч и т а л ь н ы й зал выскакивает из темноты. Тяжелые деревянные столы и стулья, бордовый ковер, огромный пугающий стол администратора. В библиотеке м у з е я Филда нет ничего, что привлекло бы пятилетнего мальчишку. Это закрытое книгохранилище для ученых и аспирантов. Вдоль стен стоят книжные шкафы, но в основном это периодические издания викторианской эпохи в кожаных переплетах. Книга, которая нужна мне, лежит одиноко в огромном ящике из стекла и дуба посреди комнаты. Открываю замок булавкой для волос и распахиваю стеклянную дверцу. Честное слово, м у з е ю нужно лучше заботиться об охране. Я не думаю, что делаю что-то ужасное. В конце концов, я истинный библиотекарь. Постоянно провожу лекции в Нью-Берри. Прохожу за стол администратора. Беру кусок в у а л о к а несколько подставок и кладу их на ближайший стол. Затем закрываю и аккуратно вынимаю книгу из ящика, кладу ее на в о й л о к п р и д в и г а ю стол. Эй, встань на него, чтобы было лучше видно. Генри залезает на стул, и я открываю книгу. Это птицы Америки. О дюбона! Огромная, роскошная, потрясающая книга, чуть не с меня ростом. Это копия лучшая из существующих, и я провел много дождливых вечеров, наслаждаясь ею. Открывая ее на первом листе, Генри смотрит и улыбается. Полярная гагара обыкновенная, читает он. Она совсем как утка. Да, действительно. Спорим, я угадаю, какая твоя любимая птица. Он трясет головой и смеется. А что поспорим? Он смотрит на свою футболку с динозавром и пожимает плечами. н е з н а к о м о это ощущение. Как насчет такого? Если я угадаю, тебе придется съесть печенье, а если не угадаю, тебе тоже придется съесть печенье. Он обдумывает предложение и решает, что он в этом споре не прогадает. Я открываю книгу на странице фламинго. Генри смеется. Угадал? Да. Легко быть в сведущим, е когда это все уже было раньше. Ну держи свое печенье, а я себе возьму одну штучку за правильный ответ. Но давай съедим их после того, как посмотрим книгу. Мы ж е не хотим, чтобы вся страница с и н е ш е й к а м и была засыпана крошками, так? Да. Он кладет печенье на спинку кресла, и мы начинаем рассматривать книгу сначала, медленно переворачивая страницы с птицами, которые выглядят такими же живыми, как и те, которых мы видели в стеклянных колбах внизу. Это большая голубая цапля. она ужасно большая, больше, чем фламинго. Ты когда-нибудь видел к а л и б р и Сегодня видел. Здесь в музее? у г у Подожди, вот увидишь их на улице. Они как крошечные вертолетики. У них крылышки так быстро п о р х а ю т что видишь только размытые следы. Каждый переворот страницы как расстилание простыни. Огромное бумажное полотно медленно поднимается, переворачивается. Генри смотрит внимательно, не уставая удивляться, и тихо, довольно повизгивает, увидев очередного североамериканского журавля, американскую лысуху, большую гагару хохлатого д и т л а Когда мы доходим до последней страницы б е л о с н е ж н а я о в с я н к а он наклоняется и трогает лист, аккуратно поглаживая выбитую надпись. Я смотрю на него, смотрю на книгу и вспоминаю ее, вспоминаю этот момент, эту первую книгу, в которую я влюбился. Вспоминая, как мне хотелось забраться внутрь нее и заснуть. Устал. у г у Пойдем? Да. Я закрываю птица Америки, возвращаю в стеклянный домик, открываю ее на странице ф л а м и н г а закрываю дверцу, запираю. Генри спрыгивает со стола, съедает печенье, возвращаю на место войлок и задвигаю с т у л Генри выключает свет и мы выходим из библиотеки. Обросим, болтаем обо всем, что летает и ползает, едим печенье. Генри рассказывает мне о маме, папе и миссис Ким, к о т о р а я у ч и т его делать лазанью, и о Бренди. Я забыл, а это моя лучшая подруга детства. Мы с ней дружили, пока ее семья не приехала во Флориду. Тампу. Это будет примерно через три месяца. Мы стоим напротив бушмена, легендарной восточной р а в н и н ы о й гориллы. великолепно выполненная ч у ч е л о к о т о р о е т а р а щ и т с я на нас со своего мраморного постамента в коридоре первого этажа. И вдруг г е н р и вскрикивает, делает шаг вперед, пытаясь найти у меня защиту. Я подхватываю его, и он исчезает. У меня в руках остается мягкая пустая футболка. Вздыхаю и иду наверх, чтобы полюбоваться на мумие. Моя маленькая я уже дома залезает в постель. Я помню, помню. Я проснулся утром, и это было как прекрасный сон. Мама посмеялась и сказала, что сказка про путешествие во времени ей понравилась, и она тоже хочет попробовать. Это было первый раз.